В третий том вошли повести «Ожерелье и тыква-горлянка» и «Пейзаж с ивами». В «Ожерелье и тыкве-горлянке» судья Ди возвращает любимой дочери императора украденное у нее ожерелье. Сделать это было непросто. В пейзаже с Ивами судья Ди сталкивается с дополнительной сложностью. Город охвачен эпидемией чумы. Среди трупов, которыми завалены улицы, среди скрывающихся за черными капюшонами трупоносов, искать преступника особенно тяжело. Персонажи этих книг необычные а сюжет не только захватывает, но и позволяет на историческом материале средневекового Китая познакомиться с даосизмом и конфуцианством, с обычаями и реалиями китайской старины. Действующие лица. Ди женьзе председатель столичного суда временно исполняющий обязанности губернатора императорской столицы при чрезвычайных обстоятельствах мажуун военачальник императорской гвардии взял тай военачальник императорской гвардии дао гань верховный секретарь суда лица связанные с делом ивового рисунка и Гуйлин состоятельный аристократ, госпожа И – его супруга, Кассия – ее служанка, Ху Бэнь – приятель И. Лица, связанные с делом на крутой лестнице, Мэй Лян – богатый торговец и филантроп, госпожа Мэй – его супруга, доктор Лю – известный врач. Лица, связанные с делом убитой крепостной. Юань, бродячий кукольник, Синеглазка и Коралл — сёстры-близнецы, его дочери. Глава 1 «О небеса!» — выдохнула она, когда изуродованная голова ударилась о мраморный пол. «Да чего же тяжёл этот старый болван! Помоги же мне подтащить его поближе к лестнице!» Некоторое время она пристально осматривала труп краем рукава, вытирая пот с лица. Сквозь прозрачную ткань ночной сорочки отчетливо просматривался каждый изгиб ее белоснежного ногового тела, Подняв взор, она продолжала, «Мне кажется, имеет смысл оставить его здесь, будто бы он свалился с лестницы, скажем, оступился, спускаясь, а может, у него закружилась голова, или его внезапно хватил удар, пусть сами решают, в его возрасте все может случиться». Вдруг она покачала головой, «Пожалуй, прислоню-ка я его к лестничной балясине. Тогда все подумают, что он ударился головой» об это заостренное навершие. Впрочем, сделай это сам, не хочу пачкаться. Ну вот именно то, что надо. Следы крови сразу бросятся в глаза на этой белой мраморной колонне. А теперь поднимись к нему в библиотеку, прихвати там свечу и брось ее на верхней лестничной площадке. Будь осторожен, там дьявольски темно. Пока он поднимался по крутой мраморной лестнице, она не спускала с него больших тревожных глаз, стоя в самом центре просторного зала с высокими потолками, слабо освещенного, слегка потрескивающим подсвечником на столике возле овальной двери. Ей показалось, что время остановилось. Наконец, сквозь красную лакированную решетчатую балюстраду, тянущуюся вдоль верхнего этажа, показалось пламя свечи. Он бросил свечу на мраморные плиты. Озарившись на мгновение короткой вспышкой, верхняя площадка снова погрузилась во мрак. «Быстрее спускайся вниз!» — нетерпеливо торопила она, — Склонившись над трупом, она сняла с его ноги одну из комнатных туфель и швырнула человеку, спускавшемуся по лестнице. «Лови, молодчина, оставь ее где-нибудь на ступенях на полпути, пусть это будет последним штрихом».